Глава четвертая. Иногда клиенты отеля бывают просто невыносимы. Например, сейчас: Это же катастрофа! Форменная гадость! верещала юная белокурая актриса с ангельским личиком. Впрочем, нет, Ангельская личико, кажется, предназначалось для поклонников, журналистов и фотографов. А для персонала отеля у нее был другой образ разъяренная фурия. Я могла бы гордиться. Сейчас эта роль разыгрывалась исключительно для меня. Пока что. Кажется, еще немного, и сюда соберутся все постояльцы. «Давайте разберемся, мягко, но уверенно сказала я. «Тут важно взять правильный тон, но не переборщить. Будешь говорить чересчур мягко, истерика никогда не закончится. А ответишь слишком резко — получишь жалобу. Персонал хамит». Что именно вас так расстроило? «А в чем тут разбираться? Мыло! Это какой-то кошмар!» Мыло. Ну, конечно, как я сразу-то не поняла. И что же не так с мылом? Мой голос звучал тихо и вкратчиво. Да все не так! Путем недолгих, но мучительных переговоров мне все таки удалось выяснить, что мыло в ванной этого ранимого создания было омерзительного, преступно-белого цвета. Оказывается, оно должно быть персиковым тон полотенец банного халата и профессионально выполненного блонда молодой леди едва мне удалось успокоить чувствительную особу с обостренным художественным вкусом и отправить партье за персиковым мылом как меня пожелали видеть в соседнем номере на этот раз меня ждало кое что повеселее пришлось разбираться с сериальным актером который вознамерился впасть в депрессию из за того что Никто из персонала еще не обратился к нему за автографом. С этим страшнейшим ударом судьбы бедолаги помогли справиться две бутылки виски из бара. Увы, он несколько превысил терапевтическую дозу и теперь во все горло распевал непристойные песни, высунувшиеся из окна. Гости почему-то на отрез отказывались восхищаться репертуаром талантливого юноша и требовали вызвать полицию. Кое-как, хоть и не без помощи охраны, мне удалось уговорить актера принять душ и лечь в постель. Анжела, по моей личной просьбе, приготовил для похмельного гения куриный бульон. Не знаю, кто придумал, что быть администратором в отеле — непыльное занятие, но точно знаю, что тот человек нашего непыльного занятия даже и не нюхал. Особенно в те дни, когда в нашем курортном городке проходит кинофестиваль. Но ведь работа администратора — Состоит в том, чтобы нейтрализовать проблему, не поднимая при этом шума и оставив гостей довольными? В общем, порой это сущий ад. И сегодняшний день самое яркое тому подтверждение. Такое чувство, что для обитателей нашего этажа устроили конкурс «Кто доведет администратора?» И приз там — пара миллионов долларов. Вспоминать о красавчике Боссе было просто некогда. А к концу дня я чувствовала себя совершенно вымотанной. «Обычно я останавливаюсь поболтать с портье, если нет большого наплыва посетителей. Но сегодня даже на это сил не было. Хотелось как можно скорее выбраться из отеля и оказаться дома. Выглядеть уставшей». Раздался над духом знакомый голос. «Ну, конечно, кто бы еще это мог быть? Наш новый босс». «Вы очень наблюдательный, мистер Коллинс. «Может, настало время отдохнуть? У меня есть пара идей» кажется он и правда не принимает отказов интересно в чем тут дело когда он учился в школе из его словаря вырвали страницу со словом нет и ему так и не удалось ознакомиться с его значением но сил на то чтобы возражать у меня тоже не осталось так что я лишь вздохнула и направилась к двери что то случилось в голосе коллинза было столько искреннего участия что не среагировать на это оказалось невозможным и я честно ответила «Постояльцы замучили. Иногда они бывают просто невыносимыми». «В самом деле?» — Джеймс Коллинз выглядел очень удивленным. Неужели правда не предполагал, что постояльцы порой ведут себя как настоящие занозы в заднице? Или просто как задницы? «Ну да, вызывают в номер по поводу и без. Придираются по мелочам». Босс покачал головой. «Надо же, кто бы мог подумать?» Я бросила на него быстрый взгляд. «Он это серьезно? Сейчас Джеймс Коллинс выглядел так, будто что-то обдумывал. И мне это почему-то не нравилось. Он тряхнул головой, будто отгоняя мысли. «Так, значит, тяжелый день?» Он водрузил руку мне на талию. «Что ж, особые проблемы требуют особых решений. После такого трудного дня вам просто необходимо расслабиться. Я слышал, тут неподалеку есть великолепная спа». Мы могли бы поехать туда вместе. Разумеется, я все плачу: массаж, сауна какие-нибудь тонизирующие обертывания. Пара часов и будете просто как новенькая. Все ясно. Как я вообще могла предположить, что Джеймс Коллинс способен проявить кому-то сочувствие? Чертов эгоист! Даже мою усталость после тяжелого дня он пытается обернуть в свою пользу и устроить свидание. «Неужели я похожа на дурочку, которая так легко купится на его хитрости уровня младших школьников?» «Не смотрите на меня букой. Хорошая же идея». «Плохая», — возразила я, «особенно если учитывать, что вы владелец отеля, в котором, между прочим, одно из лучших спа в нашем городке. И приглашать кого-то конкурентам, а уж тем более поддерживать их финансово — отвратительная стратегия». «Не вопрос». Тут же перестроился Коллинз. «Мы вернемся в наш отель». «Не вернемся, отрезала я. «И вообще, я не собираюсь встречаться с вами вне работы. Выясните уже это, наконец. Оставьте меня в покое». Я ускорила шаг, и вскоре Джеймс Коллинс остался где-то далеко позади.